Глава 22. Сады Инверкомба изменились. Еле взъерошили золотистой дымкой ветви, когда метеовет Эрс тайно проверяя и перенастраивая метеоворот по случаю приближения Прозерпины, обрушил на долину короткие ливни, шквалы холода и полуденные туманы, которые часто утекали на побережье, приводя в замешательство перелетных гусей и куликов. Сиси тоже сделалась необычно раздражительной. Она отчитала младших горничных за пятна сырости, появившиеся на стенах линии комнаты, а затем удалилась в свой кабинет, чтобы еще раз попытаться составить заявление об уходе. Она решила, что принять решение — это просто. Что трудно, так это совершить поступки, которые воплотят его в жизнь. Так или иначе, Ральф тоже покидал это место. Уже сняли мерки для униформы старшего подмастерья. Уже состоялось неохотное интервью с заискивающим репортером из газеты «Вестник выпускников Хайклера». Теперь каждое утро и после обеда, прежде, ненадежная западная почта доставляла просьбы от незнакомцев о пожертвованиях или рекомендациях, а также новые бумаги, которые следовало завизировать. Он должен был отправиться в Хайклер 1 октября в Пятисменник, и это означало, что им с Мэриан придется сбежать на Блаженные острова до означенной даты. Сосновый остров, безусловно, был самым большим и густонаселенным в архипелаге, но с этой точки зрения интересовал его меньше прочих. Испаньолы и даже Аравак показались слишком цивилизованными с точки зрения их целей, как исследовательских, так и необходимости затеряться. Именно на небольших островах, где сахарный тростник выращивали реже, можно было полнее ознакомиться с грандиозным механизмом врожденной адаптации. Остров Угрей, остров Святого Духа, Кривой остров, Лоскутный остров – названия казались знакомыми, однако подробные сведения о флоре и фауне этих небольших островов найти было невозможно. Все, что он узнал в Бристоле и Инверкомбе – сбивчивое беглое описание ящериц, ананасов и гигантских черепах, а также чушь про кипящие озера, чак-чарни, красноглазых эльфов и птиц размером не больше ногтя на но большом пальце. Это вызывало замешательство и одновременно вселяло надежду. Он поверил, что там раскинулись нетронутые природные ландшафты, которые только и ждут, чтобы их занесли в каталог и изучили. Тем временем Мэриан стала скрытной и не похожей на себя». Конечно, она оставляла позади гораздо более существенную жизнь, чем когда-либо была у Ральфа. Теперь у нее было меньше времени, чтобы помогать с каталогизацией, и их интимные отношения уже не протекали так бурно. Ральф знал, что Мэриан чувствовала себя неловко из-за необходимости обманывать родных. И все же было странно и волнующе открывать Bristol Morning Post и вместе просматривать рекламные объявления, обещающие новую жизнь. Они остановились на вертикорде, которая предлагала удобные простые койки и отплытие в последний день сентября. Она направлялась на остров Пен, один из самых маленьких антильских островов, хотя они с Эмериан договорились, что пробудут там всего несколько сменец, прежде чем двинуться дальше. В любом случае, работа настройщика предполагала странствие. Они говорили о путешествиях с острова на остров и о том, что Ральф мог бы по-настоящему вникнуть в тонкости своего ремесла, занимаясь им на палубе, пока у носа корабля прыгают дельфины. Так или иначе, цель оставалась прежней — доказать и усовершенствовать теорию врожденной адаптации. Ральф согласился, что Мэриан лучше съездить в Латерл и снять необходимую наличность, чтобы купить билеты у агента транспортной компании. Не стоило и пытаться закончить их летний труд по систематизации береговой живности в виде заметок или с помощью вычислительной машины. Ральф в любом случае был слишком рассеян. Он бродил в садах, шагал по берегу, топал по дорогам, посетил храм ветров. Погода была так переменчива, почему метео ее не исправят? Как-то утром Ральф обошел Дернак Хет, рассчитывая поглядеть на бухту Кларенс. Ночью прошел сильный дождь, и к его ботинкам прилипала земля, хотя небо успело проясниться, и вид с мыса открывался превосходный. К его удивлению, на вершине работали два младших садовника. По какой-то причине они старательно разбирали часть стены, сложенной из камней без раствора. Он остановился с ними поболтать, и откуда-то из-за края холма тотчас же появился метеовед Эйр, вытирая лопа носовым платком. Э, -э я я-то думал, вы собираете чемоданы?» Ральф улыбнулся и покачал головой. Он заметил на соседнем поле еще одну брешь в стене. Вместе они образовывали линию, ведущую к узкой тропе, огибающей Дернак и соединяющуюся с проселочной дорогой к Латреллу. «Кстати, как мне вас теперь формально называть? Не просто мастером, как раньше?» «Называйте меня Ральфом. Именно об этом я всегда прошу». «Всегда...» — Митявет подвигал губами. «Что ж, вот вы уезжаете в академию, прямо как брат Мэриан». «Верно, впрочем», — счел нужно прибавить он, — «Хайклер и местная морская академия, наверное, немного отличаются друг от друга». «Я в этом не сомневаюсь». Уберев руки в бока, прищурившись, сметеовед Эйрс изучал холмистый ландшафт, который теперь был окрашен в коричневые и темно-зеленые тона. «И когда именно, простите за любопытство, вы уезжаете, мама заберет меня в следующий пятисменник». «Не ли для первокурсника?» Ну? — проговорил Ральф, недоумевая, к чему клонит метеовет. «Я не первокурсник, разве что формально, ведь на самом деле я опоздал на целый год, если вы понимаете, что я имею в виду». Эрс, на лице которого по какой-то причине все еще читалось сомнение, кивнул. «А знаете, что говорят о телеграфистах?» «Что? Не стоит посвящать их в секреты, потому что они, вероятно, и так все уже знают». Ральф ухмыльнулся. Эту шутку он слышал впервые. — Когда вы уедете, а потом возглавите свою гильдию в Лондоне, вы же будете помнить, как обстоят дела у нас на Западе? — Конечно, обещаю, хотя до того я еще много раз вернусь в инверкомб. Это я тоже обещаю. — Ну, конечно, вы вернетесь, молодой человек. Метеовед снова вытер лоб, шмыгнул носом и ушел. Предоставив младшим садовникам возможность продолжить странный труд и отказавшись от идеи поглядеть на бухту Кларенс, Ральф вновь задумался об их с Мэриан планах, о времени и месте встречи, путешествие на остров Пен, один из блаженных островов на борту, вертикордии с ее удобными койками. Конечно, в его намерении не входило навсегда разрывать все контакты с Англией. Он воображал, что, вероятно, позвонит матери через несколько сменец и что она, в конце концов, все поймет. В конце концов, разве и самой не было свойственно стремление к независимости? Через два-три года, когда его теория врожденной адаптации будет доказана и доведена до совершенства, они с Мэриан смогут вернуться домой на своих собственных условиях. Тогда он будет вполне готов изучить догматы гильдии и взвалить на себя время в Вильгрантмастера. На самом деле он сделает это с радостью. К тому времени мать снова будет рядом с ним, и Мэриан тоже. Водушевленный Ральф не сомневался. То, что он узнал и чему научился на Западе, ему очень пригодится.